День шестой. В эту ночь он спал гораздо лучше, чем в предыдущую. Сказывались усталость и привычка к напряжению. Кроме того, он любил спать на жестком еще с молоду, когда имел спортивную фигуру и при росте в метр восемьдесят семь весил не более 90 килограммов. С тех пор прошло уже около 15 лет. Теперь он поправился больше, чем на 20 килограммов, но сохранил любовь к жестким постелям. Утром они по традиции завтракали вместе. Все сосредоточенно молчали, понимая, что сегодняшний день может многое прояснить. По взаимной договоренности Федосеев и Любомудров остались в центральном здании компании, а Дронга и Андрей Ильин выехали на двух джипах в Подольск, где находился институт, в котором училась Ирина Максименко. И хотя у джипов были затемненные стекла, Ильин тем не менее настоял, чтобы дронга сидел в середине между двумя сотрудниками службы безопасности, как бы прикрывавшими его своими телами. Дорога в Подольск не преподнесла им никаких неожиданностей. В институте они довольно быстро выяснили, что у погибшей студентки Ирины Максименко действительно был такой сокурсник Денис Епифанцев, с которым она дружила. Выяснить адрес Дениса было уже совсем несложно. К его дому выехали обе машины, и через полчаса вся группа уже стучалась в его квартиру. Дверь открыла пожилая женщина лет 60, недовольно потребовавшая у гостей снять туфли и вообще не шуметь. Она оказалась квартирной хозяйкой, одной из тех миггер, которые делают жизнь своих жильцов невыносимой настолько, что те отказываются жить у них даже за самую символическую плату. Такие хозяйки считают, что кроме платы, любой квартирант обязан выслушивать их вечные жалобы и замечания. Это как бы входит в дополнительную нагрузку к арендной плате. И многие молодые люди благоразумно сбегают сразу же, не выдерживая именно этой нагрузки. Не обращая внимания на причитание квартирной хозяйки, Дронго и его спутники ворвались в комнату Дениса как раз в тот самый момент, когда тот трудился над курсовой. Нужно было увидеть лицо парня, чтобы понять, как нагло обманул подполковник. У этого откровенного книжника были очки с толстыми стеклами и добрый взгляд крайне рассеянного человека. «Вам кого?» – удивился Денис, увидев такое количество людей. «Вы Денис Епифанцев?» – убитым голосом спросил Ильин, взглянув на Дронго. «Я», — кивнул парень. «А кто вы такие, что вам нужно?» «Кажется, мы ошиблись», — сказал Ильин, обращаясь к дронга «Вы же видите, что это не тот, кого мы ищем». «Погодите». дронга нахмурился, входя в комнату и усаживаясь прямо на кровать парня. «Вы учились вместе с Ириной Максименко?» «С Ириной?» — переспросил парень, поправляя очки. «Да, учились, но мы учимся на заочном. Я ведь работаю по ночам охранником». «Охранником?» — переспросил дронга в виде нетерпения Ильина, готового уйти. «Вы умеете стрелять?» «Нет». покраснел парень. «Вообще-то у меня минус шесть, но я упросил, чтобы меня взяли ночным сторожем. Или охранником, как сейчас говорят». Ильин в замешательстве смотрел на сопровождавших его людей. Ему было неприятно, что они станут свидетелями их фиаско. «Подождите за дверью», – тихо попросил он, чувствуя, как досадно они ошиблись. Квартирная хозяйка, которая уже собиралась войти, была оттеснена сразу тремя сотрудниками службы безопасности, выходившими из комнаты постояльца. дронга чувствовал, что происходит нечто странное. И не потому, что подполковник не мог соврать. Он мог сказать все, что угодно, но не в этой обстановке. Когда началась перестрелка, когда рядом с ним плавал в крови человек с вышибленными мозгами, которого он же и застрелил, когда его удостоверение и пистолет находились в руках незнакомца, придумать такую легенду, подставив в нее подходящего кандидата, это было бы почти чудом разума. Или демонстрация редкого самообладания. Ни тем, ни другим подполковник не отличался. Так в чем тут дело? Где именно их ошибка? — Вы хорошо знали Ирину Максименко? — спросил дронга парня. — Мы с ней вместе учились, — удивился тот, поправляя очки. Хорошая девушка была. — А почему вы о ней спрашиваете? Я слышал, она погибла? Ильин разочарованно развел руками. — Да, иногда ошибается и такой эксперт, как дронга Вы не знаете, где она жила? — Конечно, знаю. На Васильевской, прямо в центре города. «Однажды встретил ее там, и она сказала мне, что живет на этой улице, и показала свой дом. Я еще тогда удивился, почему она учится здесь. Могла ведь перевестись поближе к дому». «Где она жила?» – вскочил Дронго. «Этот адрес не фигурировал нигде». «На Васильевской?» – удивился Денис. «Но в ее документах почему-то всегда стоял другой адрес. Она снимала там квартиру, но точно я не знаю». «И она приезжала каждый раз из города?» «Да, ее обычно привозил жених на своей машине». «Какой жених?» Почти разом вскрикнули Дронго и Андрей. Жених, он такой странный, всегда молчал, и звали его, как меня, Денис. Нужно было видеть, какими взглядами обменялись дронга и Андрей. Значит, подполковник не выдержал таки пресса неприятности обрушившихся на него, и выдал настоящее имя убийцы. Другое дело, что потом он попытался все повернуть таким образом, чтобы они вышли именно на Епифанцева. На какой машине она обычно приезжала? Кажется, Ситроен, но точно я не знаю. Номер машины не запомнил? Нет, может, кто-то из ребят запомнил. Я обычно на номера не смотрю. Зачем мне это нужно? Какой он был из себя. Высокий, стройный, вообще-то симпатичный, но все время молчал. Вы знаете, мне кажется, он был не русский. У него был такой особенный азиатский разрез глаз. Он, кажется, из Сибири. Да, точно из Сибири. Может, якут или Бурят. Я все время обращал внимание на его глаза. Вы его часто видели? Раза три или четыре он подвозил ее и сразу уезжал, ни слова не сказав. но у него всегда было какое-то странное лицо. — Какое лицо? — Не знаю, не могу точно выразить словами. Я вот жил в деревне и видел такое лицо у забойщика свиней. Он словно всегда настраивает себя на их крик, чтобы потом не реагировать. Лицо у него было застывшее, да и лет ему, по-моему, было гораздо больше, чем Ирине. — Жених! — задумчиво проговорил дронга Одевайтесь, Денис, поедете с нами. — Куда? — удивился Епифанцев. «Покажете нам дом на Васильевской, если вы его, конечно, вспомните, и опишите еще раз поподробнее вашего тезку». «Ладно», — согласился парень, «только вы меня потом обратно домой привезете. Идет?» «Обещаю», — дронга поднялся. «Одевайся быстрее». Он так стремительно вышел из комнаты, что столкнулся с квартирной хозяйкой, прильнувшей ухом к двери. «Что он натворил?» — с ужасом спросила она. «Вы его забираете?» «Да», — строго ответил дронга «С такой квартирной хозяйкой ему жить нельзя». Нужен специальный хозяйковый водитель, иначе он просто зачахнет». Она поняла, что он издевается над ней и, грозно сверкнув очами удалилась. Ильин вышел из комнаты, следом за Дронго, тяжело вздохнув. «Вы умеете выжимать из любой ситуации все по максимуму», — сказал Андрей восхищенно. «Я просто делаю свою работу», — возразил дронга «Нам еще повезло, что гнида-подполковник проговорился. Он мог бы назвать любое другое имя, и тогда... Вы думаете, что убийцей был жених? Думаю, что он не был ее женихом, но в любом случае мы все должны узнать до вечера и найти этого мифического жениха.